Глава 7. Долго сидеть не получилось, слишком волновалась за Макса. Врачи перевязали мою голову, вкололи не пойми чего и, наконец, оставили в покое. Выждала, когда коридор опустеет, и сама туда выскользнула. Голова гудела и кружилась. Вот ведь, пока не узнала, что сотрясение, чувствовала себя нормально. А теперь невольно обращаю внимание на такие мелочи. Спустилась по лестнице к стойке администратора. Но едва находящаяся за ней девушка меня заметила, как тут же подняла крик. «Алина Сергеевна, немедленно в палату! Вам назначен постельный режим!» «Да я только про Максу узнать, что с ним?» «Им занимаются врачи!» Очень развернуто объяснила она. «Вам позже все сообщат. Пройдите в палату!» «Это, блин, что? Тюрьма?» Я поплелась обратно к лифту, а потом в пустую комнату. Иронично, но сейчас я была бы не прочь оказаться в муниципальной больнице, где кроме меня есть 4-5 человек, с которыми можно перекинуться парой слов – пожаловаться на персонал, больницу и свою жизнь в целом. Читать мне вроде как нельзя было, телек смотреть тоже. Просто сидеть и отдыхать – кошмар какой. Не делать ничего – это как? Вот и я не представляю как. Голова разболелась сильнее. Не знаю, прошел час или вечность. За окном совсем стемнело. Кажется, я настолько привыкла к сумраку Муниса, что уже даже чувствую себя лучше в темноте. За окном зажигали фонари, но мне они не нравились. Дома в мире оборотней свет душевнее как-то. В коридоре зашумели, а потом в палату ворвалась мама. «Доченька!» Она швырнула сумочку в кресло и подбежала ко мне. «Как же так? Что случилось?» «Ну, почуяла запах шашлыка и не заметила двери». Попыталась я отшутиться, а после вздохнула. Там какой-то взрыв был. Макса ранила, а никто не признается, что с ним. «Господи, эта семейка меня с ума сведет! Ты должна вернуться домой! Сегодня сотрясение, а завтра что, убьют?» «Меня могут убить и дома», – возразила я. «К тому же это вообще непонятно что. Вдруг это на Марка покушались? Спальна ведь наша с ним?» «Тем более! Ох, Малинка, ну как так? Если на него покушаются, то и тебя заденут!» «Нет, не нравится он мне. Проблемный очень. А я сейчас не только о том, что Марк. Они все животные». «Как говорят у нас, поздняк метаться». Я развела руками, а после посмотрела на маму. «Он мой муж, и я его очень люблю. А Марк – меня. Сама вспомни, как ты поначалу меня за него сватала. Что случилось?» «Ну, облажался разик. С кем не бывает. Я тоже чудила. Даже флиртовала с его соперником. «Ой, ты девочка, тебе можно перебирать». Мама махнула рукой: А этот что? Сама не видишь, как на него бабы вешаются. Говорю тебе, ну его. С красивым мужиком проблем не оберешься. Сейчас все в порядке, а через 10 лет начнет на юбки поглядывать. И главное, эти юбки только рады будут, с его деньгами и внешностью-то. Совершенно не кстати, вспомнились медсестры, которые при Марке даже дышать переставали. Он волк, напомнила я, хотя старалась касаться темы оборотней как можно меньше. А они очень верные. Да и кто, кроме него? Сама подумай. Главный механик нашей деревни. В этот момент зазвонил телефон, и я увидела входящий видеозвонок с незнакомого номера. «Ммм, кто бы это мог быть?» Когда ответила, на экране возникло лицо Поля. «О!» – не смогла сдержать удивление я. «Это ты? В смысле, вы? Неожиданно?» «Доброй ночи, княжна!» Оборотень улыбнулся, но вышло пугающе. «Надеюсь, я не помешал?» «Хотел спросить про ваше здоровье и самочувствие». «Спасибо за беспокойство. Я в полном порядке», — ответила я быстрее, чем собиралась. «А вы как? Как дела? Жизнь? Как жена, поживает, дети? Семье привет передавайте и все дела?» «Блин, понимаю, что бред, но просто не знаю, о чем с этим мужиком разговаривать. Я видела это его всего раз, и то мельком». «Рад это слышать!» Снова эта пугающая улыбка. Понимаю, почему Марк дёргался. Хотел занести цветы, чтобы порадовать, но стая оцепила территорию и скалится. Может быть, вы и повлияете на них? Я все еще на улице. Он вытянул руку и повернулся, показывая, что за его спиной больница, а потом опустил камеру, указывая на огромную корзину цветов. «О, блин, что делать-то?» «Понимаете, я решила быть честной. Марк сказал, чтобы я никуда не выходила и не общалась с чужими». «Он утомительно ревнив, верно?» – усмехнулся Поль. «Пожалуй, даже раздражающе. Присматривайте за ним, Алина. Марк – мальчишка, выросший без матери и слишком ревностно охраняющий то, что считает своим. Он уже причинял боль самым близким, и я, право, беспокоюсь». Не хочу, чтобы он перешел черту с вами. «Совсем не ревнив?» – возразила я. «Ну, в пределах разумного, да?» «Ладно, я даже докажу. Выйду, и Марк ругаться не будет. Я буду ждать хоть до утра. Девушку, похожую на вас, можно ждать вечность». Да, за такой тон Марик, конечно, бы рычать начал. Я прокашлялась и посмотрела на маму. Та задумчиво рассматривала поле. Заметив мой взгляд, отрицательно мотнула головой и дернула кистью, мол, заканчивай с ним. «Хорошо, я сейчас!» Быстро протараторила и сбросила звонок. А затем спросила, «Так я не иду, да?» «Конечно, нет!» Мама потерла ладони. «Нельзя позволять мужчине думать, что ты прилетишь к нему по первому зову. С Марком мы это упустили, и вот, ты лежишь в больнице с сотрясением мозга. Во-первых, это никак не связано. А во-вторых, это же Поль. Какой он мужик. Ну, для меня в смысле. А что? Поль куда проще Марка. Женщины точно вешаться не станут. Раз уж тебе так нравится... М -м, оборотни. Мне нравится Марк. Подняла палец я. Всё, пишу ему, что не спущусь. Я взяла телефон и быстро набрала. Простите, мне прописали постельный режим. Спуститься не смогу. До утра дожидаться не стоит. Добавила улыбающийся смайлик и отправила. «Что он ответил?» Мама подсела ближе и практически вырвала из моих рук телефон, когда тот завибрировал. «О, смотри, как мило!» Он попросит передать букет. И сердечко поставил. «Ты знаешь, как редко мужики сердечки ставят?» «Я от твоего отца ни разу еще не получила!» «Мам, наш папа присылал мне какашку и был уверен, что это означает милота!» Я улыбнулась. «Смайла и папа слишком далеки друг от друга!» «И вообще, ты меня к Полю сватаешь? Не издевайся!» Я со смехом толкнула ее локтем. В этот момент в дверь постучали, и администратор внесла просто гигантскую корзину цветов. На экране телефона рядом с Полем она казалась не настолько внушительной. «Может, и сватаю?» Она погладила меня по спине. «Марк таких букетов не дарил. Повадился еду приносить. Ну, нормально. Ты девушка, а он с глупостями. Взгляни на цветы. Приятно же!» Еду можно съесть, напомнила я. Скажу Марку, что хочу цветы, будут. А этому даже говорить не надо. Алин, глянь, какие красивые. А запах... М -м -м. Родная, не спишь? В комнату заглянул Марк. О, мам, и вы здесь... А-а-а...» Его взгляд остановился на корзине, которая по ужаснейшему стечению обстоятельств прямо сейчас находилась на моих коленях. Я видела, как расширились ноздри мужа, и подумала, что волк наверняка почует. Поймет, кто даритель. «Это от Поля», — решила я озвучить раньше. «А что? Смысл скрывать?» «Не знаю, для чего пришел. Сказал, что будет хоть до утра ждать. Совсем того». Покрутила пальцем у виска, а после махнула рукой. «В общем, неважно. Как Макс?» «Неважно», — повторил Марк, будто пробуя слово «на вкус». И немного помолчал. Он так и остался в дверях. Не вошел в палату. Я признаю, мне не хватает времени, чтобы постоянно развлекать тебя. Да, согласен, во многом я повторяю ошибки своего отца. Но меня очень удивляет и расстраивает то, что это происходит сейчас, когда мы в больнице. Когда много проблем, ты решила принять подарок от мужчины, который входит в список возможных виновников, случившегося с тобой и Максом. «Это легкомысленно, Алина. Я думал, мы прошли этот этап год назад. Похоже, ошибся и в этом. Доброй ночи. Макс выживет. На этой ноте он закрыл дверь».